Глава третья. Кудряшка и разукрашка. «Ты с ума сошел. Вытираю губы и оскорбленно поправляю платье. «Из какого леса тебя выпустили?» Медленно прихожу в себя. В голове шум от поцелуя с практически незнакомым мужчиной. Детство не в счет. Я просил так меня не называть. «Ты решила поиграться?» Назидательно произносит он. «Больше так не делай, Ив. Никогда». Возмущенно разглядываю Кострова с ног до головы. Начищенные туфли, лёгкие черные брюки, ослепительно белая рубашка и строгий темный пиджак. Если не считать выглядывающих на шее и на руках татуировок и ювелирного хлама, все вполне презентабельно. От него веет вкусным мужским парфюмом. Изо рта пахнет исключительно мятой. Если опустить предысторию, Уэлл well довольно приятный парень. Сколько ему 23-24, и при всем внешнем лоске есть в нем что-то дикое. Словно этот костюм на входе в качестве униформы на него напялили. Тебе ведь не понравилось, когда я назвал тебя детским прозвищем. Он вдруг становится серьезным. Снова показывает, что ему это важно, и я сдаюсь. Мотаю головой отрицательно и поправляю облако из волос. «Мне тоже не нравится», — произносит он, облизывая резко очерченные губы, когда думаю, что на них мой вкус безбожно краснею. «Ты знаешь, что такое личные границы, малыш?» «А ты знаешь?» — шепчу. «Что мой парень скажет?» «Ты рассталась с парнем», — приподнимает Вэл брови и легко улыбается. «Снова врешь мне, кудряшка», — «Хватит меня так называть!» От я тупую шпилькой. «Нет». Легко выговаривает он и направляется к лестнице. «Только сейчас доходит. Нас ведь могли увидеть». «Боже, что обо мне Соболевы подумают?» Еще раз поправляю платье. Наблюдаю, как, закинув руки в карман и брюк, Костров легко и грациозно спускается по ступенькам. Все еще привыкаю, насколько его тело мощное и как он мастерски им при этом управляет. «Но почему? Что еще за кудряшка?» — кричу ему в спину. «Ты же сам сказал это несоблюдение личных границ!» Вэл останавливается между лестницами, снимает пиджак и подмигивает мне. «Потому что это прозвище. Тебе на самом деле нравится, кудряшка». Закатываю глаза, направляясь за ним. «Вовремя вспоминаю, что хотела разделить обязанности. Надеюсь, хотя бы у него есть опыт и желание помочь молодоженам, потому что одна я весь день просто не выдержу». «Ты разговаривал с Иваном? Что от нас вообще требуется?» «Да, Костров становится серьезным. Перед банкетом нужно будет проверить рассадку гостей и помочь проследить организаторам, чтобы все расселись правильно». Еще ты отвечаешь за букеты и сумочку невесты, а я — за тебя». Внимательно киваю, пока не улавливаю смысл последней фразы, и резко нахмуриваюсь. Ответить не успеваю, потому что мы добираемся до сада, который для середины февраля выглядит просто чудесно. Ветки деревьев украшены светлыми лентами, повсюду расположены цветочные композиции. В центре сада небольшая арка, от которой в два ровных ряда расставлены стулья. Первым делом подхожу к девчонкам и плюхаюсь на стул. Адель, сестра Таи, хитро на меня смотрит, а затем переводит взгляд на свидетеля, который останавливается рядом, чтобы перекинуться парой слов с Богданом Анатольевичем. Радуешься? спрашивает Ади. Чему? Не понимающе на нее уставляюсь. «Не обольщайся, Ивка», — шепчет мне на ухо Адель. «У него знаешь, сколько девок в Москве. Помнишь Полину Геккель?» «Не сводя глаз, с татуировок на руках Кострова нахмуриваюсь. Я вообще очень консервативна. В первый раз такое сегодня увидела, поэтому и завораживает. Это, которая переехала в Москву в универ, а сама за деньги непонятно, чем занимается?» Вспоминаю эту Полину с дутыми губищами. «Ага. Рассказывала мне, что бывала на вечеринках у команды Кострова. Там такой разврат. Алкоголь рекой. И еще что покрепче. Сама понимаешь. А девочек сколько разных. Любую выбирай. И зачем мне это знать?» Усмехаюсь, наконец-то отлепляя глаза от бывшего футболиста. «Просто вижу, что ты уже готовенькая». Дура, что ли? Вдруг ужасно злюсь, потому что вскакиваю с места. Сдалась мне это разукрашка. Нервно потираю нос. Надеюсь, он не слышал. "Ива, а где обручальные кольца?" выкрикивает Мия. "Чёрт, за кольца тоже свидетели отвечают. Надеюсь, хотя бы посуду после банкета мыть не заставят". "Не знаю", сообщаю ей, задумавшись. "Спроси Вон, у... Сталкиваюсь с насмешливым взглядом светло зеленых глаз, словно напоминающих о произошедшем в гостевом доме только что. Бабник. У... Вэлла. Киваю на Кострова и под головокружительную улыбку, озаряющую почти половину сада, отворачиваюсь. Вэл! Переключается на него Мия. Все в норме, не переживайте, леди», — произносит он абсолютно спокойно. «Ты такой молодец, Костров», — хвалит Мия. «Уже был свидетелем?» «По шагам понимая, что он приближается к нам. В роли свидетелей я впервые, но в прошлый раз был женихом». Округляю глаза, не в силах повернуться. Ветер вдруг срывает браслет подружки-невесты, и я растерянно потираю опустевшее запястье. «Женихом?» «Костров женат?» А я что, получается, целовалась с несвободным мужчиной?